Глава шестая. Дородный бармен поспешил выйти из за стойки «Капитан Людекер, эти люди!» «Не бери в голову, Герд!» — сказал Людекер, а его острые глаза остановились на Готрике и Феликсе. «Я вижу, что они сделали!» Он шагнул вперед, заложив за спину руки и качая головой, когда солдаты и любопытствующие граждане Боухольца начали протискиваться в таверну, чтобы посмотреть, что происходит. «Нарушение общественного порядка», – процедил Людекер. «Уничтожение частной собственности, обнажение оружия в пределах города, сопротивление аресту, избиение служителей закона, нанесение ущерба униформе и снаряжению сотрудников правоохранительных органов». Он мрачно улыбнулся, останавливаясь перед Готриком и Феликсом. «Такое варварское поведение не может остаться безнаказанным». 15 дней в исправительном учреждении и штраф в размере...» Его глаза скосились на золотые браслеты Готрека. 20 золотых крон или их эквивалента?» Готрик хрипло рассмеялся. Мощной рукой он поманил Людекера к себе. «Подойди и возьми их!» Людекер вытащил два своих пистолета и направил их на истребителя. «Ты делаешь только хуже для себя, гном!» 30 крон!» Феликс усмехнулся. «Ты не представитель закона», — сказал он. «Ты грабитель, одетый в форму!» Людекер направил один из пистолетов на Феликса. 40 крон! Ты хочешь поднять выше?» В этот момент в толпе поднялась суматоха, и Кэт с широко раскрытыми от удивления глазами протиснулась вперед. «Феликс! Готрек! Что случилось?» — выдохнула она. Людекер взглянул на нее я тоже схватить!» — сказал он. «Она привела сюда этих нарушителей спокойствия!» Феликс знал, что лучшее, что можно было сделать, это попытаться поторговаться с Людекером, но почему-то он просто швырнул табуретку ему в голову. Людекер судорожно пригнулся и, не глядя, выпалил из своих пистолетов. Готрек расхохотался и бросился в атаку. Людекер отполз назад, отбросив в сторону разряженные пистолеты и схватился за два других. «Хватайте их!» «Убейте их!» — взревел он. Готрек выбил капитану передние зубы и этим заставил его выть от боли и кататься по каменному полу. Стражники мгновение смотрели на своего предводителя, корчащегося на полу, а потом с дикими криками ворвались внутрь таверны, размахивая обнаженными мечами. Готрек вытащил из-за спины свой топор, а Феликс вырвал из ножен карагул. «Не подходите!» — крикнул он. «Вы хотите умереть из-за такой глупости?» Стражники не остановились, и Феликс парировал их первые удары. Рядом с собой он услышал сдавленные крики, скрежет стали и хруст перебитых конечностей. Это Готрек принялся за работу. Феликс ударил одного противника ножом в грудь, а другому заехал локтем в нос. Третий быстро приближался справа. Внезапно нападавший упал, и Феликс увидел стоящую позади него Кэт с окровавленным топором в руках. Окруженные стеной загипнотизированных зрителей, Феликс, Готрек и Кэт сражались в круговороте людей Людекера, пиная их, нанося удары, уклоняясь и делая выпады. Феликс получил порез на спине и нанес ответный удар в голову. Кэт подставила одному из стражников подножку и когда тот упал, отрубила ему руку, державшую меч. Готрек одним ударом перебил обе ноги другому нападавшему. Внезапно все закончилось. Охранники даже не думали, что сами окажутся жертвами. Те, кто мог еще бежать, побежали, проталкиваясь сквозь толпу и спасаясь от ужаса кровавого топора Готрека. Те, кто не мог бежать, плача и моля о пощаде, пытались ползти. «Черт бы тебя побрал, гном!» — прохрипел чей-то голос. Феликс и Готрек обернулись и увидели Людекера, у которого не хватало четырех передних зубов, целившегося в них из второй пары пистолетов. Готрек метнул свой топор как раз в тот момент, когда Людекер выстрелил. От вращающегося топора посыпались искры, и одна из пуль срикошетила о стену рядом с ухом Феликса, а другая разбила кружку позади Готрека. Людекер разбила с ног, когда рунное оружие попало ему в лицо и впечатало в стену. Его голова раскололась на две половины, как спелый арбуз. Людекер медленно съехал по стене вниз — Пистолеты выпали из его ослабевших рук, и он рухнул на пол. Кровь фонтаном хлынула из-под лезвия топора и ручьем потекла по шее Людекера, перекрашивая его униформу из серой в красную. В таверне на мгновение воцарилась тишина, а потом люди в страхе попятились назад. Ортвин сидел и с ужасом в глазах оглядывал полдюжины трупов. Желудок поэта скрутило от внезапной тошноты. «Какими бы коррумпированными они ни были, это все равно были люди Империи. Они без сомнения сражались с ордами Архаона. До этого побоища дело не должно было дойти». Кэт подбежала к Феликсу и схватила его за руку. «Нам лучше уйти», — сказала она, бросив взгляд в сторону двери. «Остальные скоро вернутся с подмогой». Она покачала головой, наблюдая, как Готрек выдирает свой топор из головы Людекера. «Мы больше не можем ждать два дня». «Нам придется немедленно отправиться в Стангеншлос». «Да», — пророкотал Готрек. «Меня все равно тошнило от этого места». «Как это произошло?» — пробормотал Ортвин. «Просто уходим», — сказал Феликс. Он подтолкнул мальчика к двери. Готрек и Кэт пошли за ними. Испуганная толпа молча расступилась перед отрядом. Даже трое пистольеров косо посмотрели на них, когда они проходили мимо. Феликс был рад, что воздух обдувал лицо, когда они вышли на улицу, хотя было достаточно холодно. Когда они бежали по мосту к лагерю беженцев, они наткнулись на Майло Безносова и его банду, которые бежали в другую сторону. Большой бандит ухмыльнулся и ему небрежно отсалютовал. «Слышал я у вас в долгу, ребята!» — сказал он. «Да?» Его люди рассмеялись. Когда они побежали дальше, Майло обернулся и крикнул им вслед. «Дом Гера-доктора теперь будет моим, Кэтт!» Тепло постелить, тёплый камин в любое время, когда ты этого захочешь, Кэт, не потрудившись оглянуться, скривила губы. Он должен вернуть его доктору, пробормотала она. "Полёуде кьярмеорто?" потрясённо спросил доктор Винк. Он брил мужчину в форме городской стражи Талабхейма и чуть не порезал тому ухо. "Да, доктор", сказала Кэт, сердито запихивая свои вещи в рюкзак. "Но не мы это начали." Он пытался убить Феликса и Готрека. «Это была моя вина», — сказал Ортвин, склонив голову и опустившись на колени рядом с сэром Теобальтом. «Если бы я не обнажил свой меч, все могло быть иначе». Феликс, стоявший в стороне и завязывавший свой спальный мешок, жалел, что не мог сказать мальчику, что это неправда, но на самом деле так оно и было. Если бы оруженосец не вытащил из ножен меч, они могли бы выбраться из этой таверны всего за несколько шиллингов. «Мой дорогой мальчик», — сказал Винг, возвращаясь к текущей задаче с новой энергией. «Не извиняйся. Я бы предпочёл, чтобы Людекер столкнулся с петлёй палача после законного суда, но он был раковой опухолью в сердце этого города, которая остро нуждалась в удалении, и мне совсем не грустно слышать о его кончине». «Майло уже пытается взять бразды правления в свои руки», — печально сказала Кэт. «И вскоре он может прийти искать нас». Он может испугаться, что мы поступим с ним точно так же, как с Людекером. Сэр иобальд морщась от боли, с трудом приподнялся на локти. «Ты должен покинуть деревню вместе с остальными, юный Ортвин. И быстро! Отправляйся на север, в Стангеншлосс. Возможно, когда вы пришлете мне весточку, я буду достаточно здоров, чтобы присоединиться к вам». «Но мы должны взять вас с собой!» — запротестовал Ортвин. «Они могут попытаться навредить вам, когда не смогут найти нас?» «Его нельзя перемещать», — сказал доктор Винг. «Ему нужен отдых». «Я не вижу причин, по которым они могут попытаться причинить мне вред», — сказал Теобальд. «И даже если они это сделают, моя жизнь не так важна, как возвращение регалий Ордена. Я сказал, что верну их или умру при попытке». «Опасность для меня ничего не значит». Готрек одобрительно хмыкнул. Феликс встал и закинул на плечо свой рюкзак. «Тогда нам лучше уходить». Кэт тоже встала. Ее лук и рюкзак были закинуты за спину. «Да», — согласилась она. «Пусть Таал присмотрит за вами», — напутствовал доктор Винг. «А Сигмар укажет вам путь», — добавил сэр Теобальд. Ортвин низко склонился над рукой сэра Теобальта. «Я не подведу вас, сэр», — сказал он, затем повернулся и присоединился к Феликсу и остальным, когда они нырнули под полог палатки и вышли наружу. Пошел снег. Феликс был в мрачном настроении, когда он и остальные брели на север вдоль берегов Зуфура, уходя все глубже в земли Драквальда. Пока ленивые снежинки оседали на его ресницах и таяли на красном зюнденландском шерстяном плаще, мысли поэта с горечью обратились к бесконечной испорченности человеческой натуры. Он не почувствовал в баухольце и намека на хаос, не увидел ничего, что напоминало бы о культовой деятельности, не нашел никаких мерзких алтарей или жутких символов, намалеванных на стенах. И все же это была самая отвратительная яма злодейства, какую он когда-либо встречал. Почему плохие всегда оказывались сильными, а хорошие — слабыми? Почему людокеры и безносы и майло всего мира процветали, в то время как такие хорошие люди, как доктор Винг, были раздавлены, убиты и выброшены на обочину жизни? Феликс вздохнул. Он знал ответ, и это его угнетало. Это было потому, что добрые и сильные отправились на битву с силами тьмы и погибли, защищая человечество, в то время как трусливые остались дома и охотились на слабых. Таким образом, разложение Баухольца было виной хаоса, ибо пусть мерзкие силы темных богов и не добрались до деревни, те, кто мог бы защитить ее от разложения изнутри, ушли на север и не вернулись, оставив ее беззащитной перед грабителями, мародерами и другой человеческой падалью, считающей себя хищниками и увидевшими возможность там, где другие видели трагедию. Он задавался вопросом, не была ли жадность непризнанным пятым богом хаоса, неким златокожим братом похоти, безумия, болезней и ненависти. Конечно, жадность, казалось, причиняла столько же зла, сколько и другие пороки, соблазняя мужчин и женщин крастью своих братьев и сестер, уничтожать тех, кто слабее их самих, втягивая в безумные схемы и отчаянные авантюры, порождая грабежи, похищения людей, шантаж и убийства. Но, может быть, и нет. Вина, возможно, кроется в природе самого человека, ибо, хотя жадность гномов вошла в поговорку, Феликс никогда не видел, чтобы порог настолько унижал кого-то из них, чтобы тот опустился до убийства одного из своих для удовлетворения своей жажды золота. Гномы могли заниматься мошенничеством или использовать в своих интересах чужаков, но гном-еворы, убийцы, похитители и шантажисты, насколько он знал, были неслыханной редкостью, А вот человек, безвольный, испуганный и отчаявшийся, приносящий кровавые жертвы жадности и дающий чудовищные клятвы на ее сверкающем алтаре, его мысли снова вернулись к отцу, у которого пусть и был успешный бизнес в законной торговле и у которого было больше денег, чем он мог бы потратить за две жизни, но все еще чувствовал себя вынужденным общаться с контрабандистами и пиратами, торговать запрещенными книгами, потому что у него должно было быть всего больше». А брат Феликса Отто, похоже, был настроен последовать примеру отца. Когда Феликс показал ему письмо, доказывающее преступление Густава, Отто был больше озабочен потерей семейного бизнеса, чем восстановлением семейной чести. Все размышления Феликса оставили его с мрачной верой в то, что человечество в конце концов будет утащено в пропасть не богами хаоса, а его собственной хрупкой, подверженной ошибкам природой, и что никакие героические победы над мародерами, орками и скавинами не спасут его от саморазрушения. Конечно, это не означало, что с врагами нужно перестать бороться, особенно с этими коварными, скрывающимися в тени скавинами. Его рука крепко сжала рукоять меча, когда он снова подумал о том, что они сделали с отцом. «Месть будет так сладка, когда он, наконец...» «Иди сюда, Феликс!» «Только осторожно!» — сказала Кэт. Феликс поднял глаза. Он слепо следовал за ней, погруженный в свои мысли, и не следил, куда идет. Они подошли к ручью с высокими берегами, который впадал в Зуфур. Кто-то перекинул через ручей бревно в качестве грубого моста, но кора была покрыта льдом и припорошена снегом. Неверный шаг, и они упадут в ручей. Неразумно в такую погоду. Промокнуть на морозе было более верной смертью, чем сражаться со людьми «Спасибо тебе, Кэт», — поблагодарил он, пробираясь по бревну. Готрек последовал за ними, топая по бревну без остановки, словно он шел по твердой земле. Ортвин шел более нерешительно, слегка пошатываясь и размахивая руками, Он тоже перешел мостик, как Кэт легко перепрыгнула через бревно, будто кошка, и они снова отправились в путь. Феликс посмотрел на девушку, когда она опять взяла инициативу в свои руки. Она двигалась по еле заметной тропинке с совершенной уверенностью и грацией. Ее походка была легка, а голова поворачивалась то в одну, то в другую сторону, когда следопытка прислушивалась к лесу, и ее расслабленная и полная грации поза была ярким контрастом с тем, как она выглядела в Баухольце. Там она нервничала и чувствовала себя не в своей тарелке, боялась Людекера и Майло, не знала, как вести себя с людьми, с которыми разговаривала. Вся ее сила и спокойствие, проявленные в битве со зверолюдьми, исчезли, когда они приблизились к воротам деревни. Теперь они вернулись обратно. Феликс ускорил шаги и догнал ее. «Кэт», — сказал он. Она подняла глаза. «Да, Феликс». «Как ты пришла к этому?» — спросил поэт. «Моё последнее воспоминание о тебе — это то, как ты старый лесник — позабыл его имя — махали нам на прощание, когда мы выезжали из Фленсбурга в Нульн». «Папа», — сказала она, кивая. «Гермеснер», — она улыбнулась Феликсу. «Я была зла на тебя, когда вы ушли. Я хотела пойти с тобой». Феликс тоже улыбнулся. «Я помню». «Мне это просто казалось правильным», — сказала она. «Я имею в виду поездку с вами. Ты спас мне жизнь». «Я спасла твою. Мы убили ту... ту женщину вместе». Она вздрогнула. «Я не хотела оставаться в новой деревне. Я чувствовала себя в большей безопасности, путешествуя с вами по лесу, чем когда звери пришли в Кляйндорф. В лесу хотя бы было куда бежать. Тут есть где спрятаться». Феликс сделал паузу, чувствуя себя неловко при упоминании женщины. Странной, красивой воительницы хаоса, которая возглавляла зверей во время их разграбления двух городов. Эта женщина была очень похожа на девушку, рядом с которой он сейчас шел. эта женщина», — сказал он. «Я... кто-нибудь когда-нибудь рассказывал тебе о ней? О том, кем она была?» Глаза Кэт сузились. «Ты имеешь в виду о том, что она была моей матерью?» Феликс облегченно вздохнул. Он не был уверен, что смог бы сказать ей даже сейчас. Он был рад, что она уже знала. «Месснер тебе сказал?» Она покачала головой. Сама догадалась. Она потянула за длинную прядь белых волос, пробивающуюся среди ее грязных черных локонов. «Мой ведьмин знак». Девушка фыркнула и сняла шапочку, а потом медленно пригладила прядь и обратно надела головной убор. «Мне на нее плевать» гермеснер и его семья были моей настоящей семьей. Магда, хоп и Гас. Теперь я Катерина Месснер». Феликс усмехнулся. «Значит, тебе все-таки нравилось жить с ними?» Кэт кивнула. Ее взгляд был устремлен вдаль. «Я любила их. гермеснер Ну, сначала они с Магдой пытались заставить меня научиться тому, чему учились другие маленькие девочки. Готовить, шить, штопать. Но мне не нравилось все это». «Я хотела делать то, чем занимались хобы газ Я хотела пойти куда-нибудь с Гером Месснером и научиться стрелять в кроликов, ходить по следам и убивать зверолюдей». Феликс внимательно посмотрел на юную истребительницу. В ее голосе появилась твердость. «Они думали, что это из-за того, что я видела в Кляйндорфе и во время налета на Фленсбург, и что я со временем все забуду». Она грустно улыбнулась. «Конечно, это было из-за этого ужаса, потому что я никогда не хотела, чтобы что-то подобное когда-либо повторилось». Она пожала плечами. «Я никогда не забуду этого. Оно никогда не покидало меня. И когда гермеснер понял, что я не изменюсь, он больше не пытался отвратить меня от моего пути. Он водил меня гулять с Хобом и Гасом и научил всему, что знал сам». «Похоже, он хорошо тебя обучил», — сказал Феликс. «Да», — подтвердила Кэт. «Он был хорошим человеком». Феликс обратил внимание на то, что это было сказано в прошедшем времени. «Он мертв?» — спросил летописец. «Да», — ответила Кэт. Ее голос внезапно потускнел. «Все они». Глаза Феликса расширились. «Все они?» — Кэт вздохнула. «Фленсбург был разрушен зверолюдьми, еще одним огромным стадом. Их было просто слишком много». «Какой ужас!» — сказал Феликс. «Это произошло во время вторжения?» Кэт покачала головой. «Нет, давным-давно. Мне было 17 К тому времени я уже была частью охотников-герцога и находилась в длительном патрулировании, когда все случилось. Она опустила голову. Я тоже должна была быть там». Феликс открыл рот, собираясь сказать что-нибудь банальное, вроде «ты ничего не могла сделать» и снова закрыл его. Никого это никогда по-настоящему не утешало. «Мне жаль», — сказал он вместо этого. Она пожала плечами. «После случившегося я ушла из охотников и стала жить сама по себе». «Почему?» — спросил Феликс. «Следопыты хороши в том, что они делают», — ответила Кэт. «Но у них есть свои обязанности. Они должны посещать такой-то город раз в месяц, потом другой город и затем следующий. Они должны следить за чистотой дорог, сообщать о бандитах и ловить преступников». «Я всего лишь хочу охотиться на зверолюдей!» Она оскалила зубы. «Так много раз я находила след от копыт и хотела пойти по нему к лагерю зверей, но патрулю приходилось двигаться дальше, и я не могла этого сделать». Она посмотрела на Феликса. «Я хотела преследовать их, куда бы они ни отправились, будь то на земле герцога или нет, и сколько бы времени это ни заняло. Я была уверена, что это единственный способ по-настоящему избавиться от них». «Вы не могли просто убить охотничий отряд здесь и военный отряд там. Вам нужно было найти их тайные логово, где они жили и размножались, и полностью уничтожить их огнем и мечом». Феликс моргнул, встревоженный ее внезапной яростью. «Эм, -э да», — проговорил он. «Первое стадо, которое я выследила, было тем, из-за кого погибли папа, мама и мои братья. Я прожила в лесу несколько месяцев, пока гналась за ними». Никогда не приближалась ни к городу, ни к дороге, пока, наконец, не нашла лагерь и не придумала способ, которым армия могла бы окружить его так, чтобы никто из них не смог убежать. Потом я отправилась в Магнусдорп, который был ближайшим замком, и показала лорду свои карты. Он смеялся надо мной. Но он мне не поверил. Он не думал, что маленькая девочка могла найти такое место. «Ну, — осторожно сказал Феликс, — на самом деле ты не можешь винить его за это. Ты своего рода исключение исправил. Кэт пренебрежительно фыркнула. «И я это доказала. Я пробралась обратно в лагерь, отрезала голову горса и принесла ее лорду». «Горс?» — спросил сбитый с толку Феликс. «Зверочеловек», — ответила она. «Большие с головами и ногами зверей называются горсами. Те, что поменьше, больше похожие на людей, называются унгорами». Феликс кивнул. «Все эти годы я сражался с ними и не знал. Извини, продолжай». «Ты принесла голову одного из зверей лорду Магнусдорпа?» «Да». Она ухмыльнулась, показав крепкие белые зубы. «Тогда он послушал меня». Ее взгляд стал мечтательным и отрешенным, словно она говорила о посещении танцев. «Его люди полностью уничтожили стадо, а их пастуший камень обратился в пыль». Феликс задумался. Кэт была целеустремленной, как истребитель. Это немного пугало. «И с тех пор ты выслеживаешь зверолюдей?» Спросил он. Кэт утвердительно кивнула. «До вторжения Архаона. Тогда я подумала, что было бы лучше, если я помогу солдатам». Девушка гордо выпрямилась. «Я была разведчиком графа фон Раукова от Вольфенбурга до Мидденхейма, шпионила за ордами, прочесывала леса во время отступления, принося армии информацию о вражеских позициях». Она рассмеялась. «Были времена...» когда я была так близко к курганам, что могла погладить этот скот по мордам, но они так и не обнаружили меня». Феликс покачал головой. Девушка, казалось, вообще не знала страха, по крайней мере, пока была в лесу. Кэт вновь нахмурилась. «Скоро я вернусь к охоте на зверей, но прямо сейчас в Драквальде все еще слишком много людей, которых не должно тут быть. Все эти беженцы и солдаты, пытающиеся вернуться домой. Я буду направлять их, пока они не уйдут тогда я вернусь к своей истинной цели». Феликс внезапно расчувствовался, и его депрессия из-за плачевного состояния человечества рассеялась. Вот что противостояло жадности и коррупции, которые вызывали у него отвращение в Баухольце. Самоотверженность девушки — единственной мыслью которой было помочь людям вернуться домой и сделать мир более безопасным. «Ты отлично справляешься, Кэт», — сказал он. Она покраснела и уткнулась носом в шарф. «Я делаю, что могу». После того, как они немного прошлись в молчании, Феликс заговорил вновь. «Значит, Баухольц теперь твой дом?» спросил он. «Ты живешь с доктором Винком?» Она покачала головой. «Я не жила в городе с тех пор, с тех пор, как Фленсбург разрушили», ответила она. «Я езжу в Баухольц и в другие города за припасами, а живу я здесь». Девушка махнула рукой в сторону леса. «Вот мой дом». «Добро пожаловать», — подумал Феликс, с беспокойством оглядываясь на плотную стену деревьев по обе стороны тропинки. «Доктор Винг заштопал меня несколько лет назад, когда человек проткнул меня своими рогами», — продолжила она. «Я бы умерла без его помощи, поэтому я всегда стараюсь заботиться о нем и баухольце». Охотница горько вздохнула, и большое облако пара поднялась перед ее лицом. «Хотела бы я разобраться с Людекером, так как я разбираюсь со зверями». Она презрительно сплюнула. «Я должна была, но гер- Гердоктор сказал, что есть законы, и что закон должен иметь с ним дело». Кэт оглянулась на истребителя с лукавой улыбкой. «Я рада, что Готрек решил иначе». В течение пяти дней Феликс, Готрек, Кэт и Ортвин, идя уверенным шагом, продвигались на северо-запад через густой лес. Их скорость способствовало то, что путь, по которому они шли, был одним из маршрутов снабжения и подкрепления форта Стангеншлосс, поэтому дорога была относительно чистой и ухоженной. Если бы они двигались в любом другом направлении, то, возможно, измеряли бы свой дневной путь ярдами, а не милями, поскольку по обе стороны тропинки был почти непроходимый подлесок из ежевики и переплетенных корней деревьев. Легкости передвижения, однако, препятствовал тот факт, что такой хорошо обозначенный путь был мишенью, за которой наблюдали все, кто охотился на тех, кто по нему проходил. Именно поэтому Кэт хотела присоединиться к обозу снабжения, который собирался покинуть Баухольц через два дня после их прибытия. Хорошо укомплектованный и охраняемый конвой менее привлекательная мишень, нежели четверо пеших путешественников – Дважды за эти пять дней она просила их подождать, а потом исчезала в лесу, чтобы разведать дорогу дальше и осмотреть чьи-то следы. В первый раз это были бандиты, поджидавшие в кустах, в том месте, где тропинка спускалась вниз к быстрому ручью. Во второй раз это были мутанты, прячущиеся в нависающих деревьях. Оба раза Готрик хотел пойти сразиться с сидящими в засаде, и Уортвин с ним согласился, и оба раза Кэт и Феликсу приходилось отговаривать их. Феликс напомнил им, что сэр Теобальд поручил найти потерянных храмовников, а не сражаться со случайными злодеями на дороге. Кэт напомнила им, что доктор Винг на несколько дней отстал от них, а до форта еще несколько дней хода, и что даже если они одержат победу, они, несомненно, получат раны, от которых могут умереть, прежде чем доберутся до помощи. Готрек и Ортвин неохотно подчинились, позволив Кэт увезти их в лес и обойти засады, оставшись незамеченными. Ночью они разбили лагерь в стороне от тропы, скрытые от нее зарослями кустарника. Кэт всегда останавливалась перед заходом солнца, чтобы к тому времени, как стемнеет их, костер погас, и горящие под пеплом угли могли согреть их, не выдавая ярким пламенем их местоположение. Пока Феликс, Готрек и Ортвин стелили свои спальные мешки и собирали хворост для костра, Кэт исчезла за деревьями и возвратилась через полчаса с кроликом, фазаном и лисой, каждому из которых стрела с остальным наконечником аккуратно пробила череп. Она свежевала и потрошила их с ювелирной точностью, а потом готовила на огне. Ночью второго дня снегопад усилился, и на следующее утро они проснулись в своих спальниках, покрытые двухдюймовым слоем сухого снега, но с голубым небом над головой. «Это огорчило, Кэт, и не потому, что это замедлило бы их». «Мы оставим следы, по которым нас будет легко выследить», — сказала она. «Было бы лучше, если бы снег продолжался, тогда он снова скроет их». Позже, в тот же день, они пришли к месту, где был сожжен лес, и увидели признаки того, что среди обугленных деревьев произошла какая-то великая битва. Под тонким снежным покровом лежала выжженная дотла земля и покрытые пеплом кости, а помятые, почерневшие от сажи доспехи лежали на ней словно сломанные зубы. Феликс, Готрек и Ортвин уставились на пепелище. «Что здесь произошло?» – ошеломленно спросил Ортвин. Кэт нахмурилась. «Это был путь армии Стрикара, одного из лейтенантов Архаона. Говорят, в его караване было больше пяти тысяч». Она указала на выжженное место взмахом руки. «Люди из Стангеншлосса встретили их здесь. Они ждали в засаде. Лучники, копейщики и латники. Они хотели нанести удары и отступить в лес, а затем продолжить уничтожать позиции мародеров, когда те двинутся на запад». Девушка печально покачала головой. Но у Стрикаара были с собой отродья хаоса, шепчущие твари, перемещающиеся по лесу, как ветер, и собаки с кожей, похожие на красную чешую, летающие бестии. Первая атака солдат стала для них и последней. Они не могли отступить достаточно далеко или хотя бы достаточно быстро. За ними охотились и убивали, как паразитов. Лишь немногие вернулись в Стангеншлосс, чтобы рассказать об этом. Феликс вздрогнул, представив отчаявшихся людей, продирающихся сквозь густой лес, убегающих от бесшумных скачущих теней. На их смерти не были напрасными», продолжила Кэт, когда они двинулись через выжженную землю. «Их атака убила многих бойцов Страйкаара и замедлила его продвижение, дав Мидденхейму и фортам дальше на востоке больше времени на подготовку». Готрек выругался и пнул изуродованный череп мертвого кургана. «Еще один достойный промах Рока». Пробормотал он, когда череп подпрыгнул на снегу. «Проклятые безвольные зверолюди! Не смогли продержаться еще два месяца!» Остаток дня истребитель был в отвратительном настроении, ругался в полголоса и ни с кем не разговаривал. Сразу после полудня на четвертый день они обнаружили остатки совсем недавнего боя. Кэт, как обычно, вела разведку далеко впереди и увидела все первой. Феликс видел, как она приняла свою классическую позицию, пригнувшись и вытащив из-за пояса топоры и уверенно пошла вперед за поворот тропинки. «Будь начеку чеку, человечий отпрыск», — сказал Готрек и вытащил топор из-за спины. Феликс и Ортвин тоже обнажили оружие, и все они быстро двинулись вперед, оглядываясь и прислушиваясь ко всему вокруг. Когда они завернули за поворот, то увидели то, что нашла Кэт. Она стояла, глядя вниз на землю, рядом с искореженными и разбитыми повозками, некоторые из которых были опрокинуты на бок, и у всех не было лошадей и припасов, которые они везли. Когда Феликс подошел ближе, он увидел, что у повозок лежат тела, каждая из которых была покрыта тонким белым покрывалом снега. Сломанные копья и погнутые мечи валялись на земле, а из окружающих места боя деревьев торчали стрелы. Но Кэт не смотрела ни на что, кроме тела, лежащего у ее ног. Тело мужчины средних лет в цветах Аверланда. «Ты его знаешь?» – спросил Феликс, подходя к ней. «Он был моим другом», – сказала она, вяло кивая. «Сержант Нефф, квартирмейстер в Стангеншлоссе. Они покинули Баухольдс за несколько дней до вашего приезда». Левая рука сержанта Неффа лежала в нескольких футах от остального тела и была частично обглодана каким-то лесным хищником. Однако лицо сержанта осталось нетронутым, и он смотрел на Феликса из-под снежной шапки холодным обвиняющим взглядом. «Мне жаль», — сказал Феликс. Кэт пожала плечами. «Это обычное дело в Драквальде», — сказала она. Но когда девушка отвернулась, Феликс увидел слезы, блестевшие на ее щеках. «Это сделали зверолюди?» — спросил Ортвин, сердито оглядываясь на последствия кровавой бойни. «Курганы!» — ответил Готрек. Он поднял рогатый шлем, в который был врублен меч. Феликс сглотнул слюну и оглядел лес при упоминании о северянах. Даже в середине дня тени под деревьями были непроницаемыми, и они могли скрывать что угодно. Он вздрогнул, представив себе безумные красные глаза свирепых варваров, смотрящие на него из глубин леса, Потребовалось огромное усилие воли, чтобы отвернуться от деревьев и обратить свое внимание на повозки. Обходя их, он насчитал семь тел. Этого казалось недостаточно. «Сколько человек охраняет конвои?» — спросил он. 20 и по два конюха на каждый фургон», — ответила Кэт. «Тогда где они?» «Угнаны», — сказала Кэт. «В рабство». «Значит, твоему другу повезло», — прорычал Готрек. Кэт вздрогнула. «Да». «Мы пойдем за ними?» спросил Ортвин. Кэт покачала головой. «Это случилось до того, как пошел снег три дня назад. Они могут быть в 50 милях отсюда, и снег заметет их след». Она вздохнула и снова повернула на север. «Я только надеюсь, что кто-нибудь из них сбежал, чтобы предупредить форт». «Разве мы не должны похоронить их?» спросил Ортвин, когда Кэт направилась прочь. «Это противоречит закону Морра, оставлять их здесь на съедение волкам». Кэт повернулась к нему, и ее глаза потемнели Здесь нет времени на подобные вещи. Земля слишком промерзла, чтобы копать, а нам еще слишком далеко идти». На мгновение Ортвин выглядел так, словно собирался снова запротестовать, но потом присоединился к Готрику и Феликсу, и они вновь последовали за плотно закутанной маленькой фигуркой Кэт на север. Остаток дня прошел без происшествий, и они, как обычно, разбили лагерь всего в нескольких шагах от тропы, собрав хворост и разведя костер, когда дневной свет начал превращаться из золотого в красный. Немного позже Кэт принесла им двух белок и кролика, а потом принялась снимать с них шкурки. «Еще один день до Стангеншлосса», — сказала она, сдирая с кролика шкурку быстрыми и ловкими движениями своего охотничьего ножа. Она всегда была осторожна с ними, потому что продавала шкурки всех, кого съедала. «Хотела бы я не приносить плохие новости». «Еще один день?» — спросил Ортвин. Он оглянулся на подступающий лес. «Я бы подумал, что мы уже в самих пустошах хаоса». «Это потому, что ты никогда не покидал Альтдорф», сказал Феликс с улыбкой. «Это неправда», ответил Ортвин. «Однажды я был в Каррабурге». Феликс усмехнулся, но как раз в этот момент Готрек поднялся со своего места и поднял руку. «Тихо», сказал гном. Все замерли и огляделись вокруг. Феликс напряг слух. Сначала он не слышал ничего, кроме обычных звуков леса, потрескивания костра, ветра в ветвях, криков диких животных вдалеке. Но потом он услышал. Ляск встали, очень слабый. Затем еще один, а затем сердитый крик. «Сражение!» — сказал Ордвин. «На северо-востоке», — определила Кэт. «Глубже в лесу». «Заткнитесь!» — прорычал Готрек. Они снова прислушались. «Опять столкновение и ляск, затем вой боли и хриплый рев триумфа». Готрек снял топор со спины и повернулся в направлении звуков. «Там сражается гном», — сказал истребитель. «Следуй за мной!» — сказала Кэт, натягивая лук и ныряя в лес. Готрик и Ортвин пошли прямо за ней. Феликс схватил горящую ветку из костра вместо факела и поспешил за ними. Пробежка по дикому лесу совсем не походила на прогулку по тропе. Земля представляла собой бугристые переплетение корней и сухих ветвей, цепляющихся за ноги и постоянно заставляющих спотыкаться — Местами густой подлесок доходил им до плеч, но Кэт безошибочно обходила самые худшие места, и им ни разу не пришлось останавливаться или поворачивать назад. Тем не менее, шипы и крапива цеплялись за них, как когти, а ветки хлестали по лицам. Свет самодельного факела Феликса скорее дезориентировал, чем помогал, потому что его колеблющийся мерцающий огонь заставлял тени танцевать, отчего казалось, что деревья надвигаются на них и встают на пути. Ночные создания шарахались от них, тявкая и визжа. Сова взлетела перед Феликсом, ударив поэта крыльями, и за шорохом ее крыльев все еще слышался звон и рев далекой битвы. Кэт протанцевала путь без единого неверного шага, словно она пробегала тут тысячу раз и знала каждый дюйм дороги наизусть. Остальные были не столь проворны. Ортвин неверно поставил ногу и отшатнулся в сторону, врезавшись в дерево. Он пришел в себя и поспешил дальше. Феликс прыгнул в скрытую впадину, щелкнув зубами и ступив ногой в мерзлую грязь. Годрек прорубался сквозь подлесок своим топором, расчищая огромные заросли черной лозы и безлистных кустарников и неумолимо проталкиваясь плечом вперед. Секунды позже они увидели впереди оранжевое зарево, разделенное вертикальными черными полосами деревьев. Это был пожар. Они продолжали идти, и с каждым деревом, мимо которого они проходили, свет становился ярче, а шум битвы — громче. Пока, обогнув ствол древнего дуба, Феликс не смог увидеть обнаженное пламя вместе с вздымающимися тенями на поляне впереди и различить в потоке звуков отдельные голоса. «Держитесь вместе, будь вы прокляты!» — проревел голос имперца. «Держите оборону! Сюда ты, раскрашенная обезьяна!» — проскрежетал голос гнома. Кэт остановилась на краю поляны, накладывая стрелу на тетиву лука. Готрек, Феликс и Ортвин остановились возле нее и, переводя дыхание, наблюдали за безумной битвой, развернувшейся перед ними. На дальней стороне огромного костра полсотни копейщиков Империи выстроились в изогнутую линию перед группой возвышающихся курганских мародеров, оттеснявших их обратно к деревьям ударами массивных мечей-топоров. и топоров. На ближней стороне костра два гнома-истребителя сражались спина к спине, окруженные четырьмя воинами хаоса. Стоящие в стороне лошади брыкались и визжали, вырываясь с привязей, а закованные в цепи пленники жались друг к другу, и огонь отражался в их испуганных глазах, когда они наблюдали за схваткой. Земля была усеяна изуродованными трупами солдат и мародеров. «Идем, пока не пало еще больше человек!» нетерпеливо воскликнул Ортвин. «Не помогайте истребителям!» сказал Готрек, делая шаг вперёд. «Они вас не поблагодарят». Над духом Феликса раздался звон, и один из курганов, стоявших лицом к копейщикам, взвыл от боли. Из его спины торчала стрела. «Идите», Идите" — прошептала Кэт. «Идите!» Готрек, Феликс и Ортвин выскочили из-за деревьев, пригибаясь, и стрелы Кэт засвистели над их головами. Курган взвыл и повернулся, когда стрела поразила его. «Он?» Феликс поморщился. Курганы были отвратительны. Невероятно мускулистые гиганты в мехах и ржавых доспехах. Их бородатые лица были раскрашены, словно маски смерти. Феликс швырнул свою пылающую ветку в человека с полосатыми щеками и рубанул его своим рунным мечом. Ортвин увернулся от удара черногубого и розоволосого кургана, а Готрек пробил щит того, кто сражался полностью обнаженным, но с таким количеством железных колец, пронзившим его плоть, что казалось, будто на нем одета кольчуга. Копейщики Империи одобрительно закричали, увидев, что их врагов обошли с тыла, и их строй двинулся вперед с удвоенной энергией. «На них!» — крикнул капитан. «Сохраняем преимущество!» Глаза измалеванного кургана сияли неистовством берсерка. Стрелы привлекли внимание противников, но не замедлили их. Феликс блокировал удар топора, который едва не выбил карагул у него из рук. Клинок кортвина глубоко вонзился в руку Розового Лосова, но гигант только застонал, словно в экстазе, яростно нанес ответный удар, сбив мальчика с ног, ударом от которого его шлем слетел с головы и упал на утоптанную ногами землю. Феликс выругался. Он забыл, как трудно было убить курганцев. Шкуры у них были железные, а когда их охватывало боевое безумие, они просто не чувствовали боли. Готрек убил одного, разрубив от бедра до позвоночника и ударил на отмашь того, кто откинул Ортвина, пробив его измазанную смолой броню и разрубив топором спину. Феликс проткнул ногу своего раскрашенного противника, но тот даже не дрогнул, и Феликсу пришлось отпрыгнуть назад, чтобы избежать удара двуглавым топором. Когда огромное оружие пронеслось мимо, Феликс полоснул безумца по тыльной стороне запястья, разрубив его до кости. Эту рану Курган почувствовал. Он взвыл и выронил топор, но потом выхватил два кинжала размером с короткие мечи и опять прыгнул на Феликса. Феликс ударил его в грудину острием меча, пытаясь удержать на расстоянии, и почувствовал, как карагул заскрежетала толстую кость. Мародер двинулся вперед, прижимая грудную кость к острию меча и оттесняя Феликса назад своим весом, когда он замахнулся на него кинжалами. Феликс оказался вне пределов их досягаемости. Кэт внезапно вскрикнула и ударила раскрашенного берсерка в плечо одним из своих топориков, когда тот замахнулся на нее кинжалом. Феликс бросился ей на помощь, но девушка ловко увернулась от удара и полоснула мародера по коленям. Берсерк отпрыгнул назад, а Кэт и Феликс двинулись вперед, оттесняя его к копейщикам Империи. «Тогда вперед!» — крикнул Феликс. Задумка сработала. Курган не слышал копейщиков позади себя, и когда он поднял топор, чтобы атаковать Феликса, всаженное ему в спину копье пробило кургана насквозь и вышло из живота. Курган повернулся, оревя от боли и ярости, а Феликс прыгнул вперед и молниеносным ударом обезглавил его. Голова врага, отделившись от тела, подкатилась к ногам Он громко вскрикнул и ногой отбил ее в сторону. Феликс и Кэт обернулись, ища противников, но их уже не осталось. Копейщики воспользовались замешательством курганов и перебили всех, пока часть из них была отвлечена на Кэт, Феликса и готрика Но по ту сторону костра битва между двумя истребителями и их массивными противниками все еще продолжалась. Копейщики повернулись к ним. «Оставьте их в покое», — сказал Готрек, предупреждающе протягивая руку. «Не волнуйся, истребитель», — ответил капитан, ветеран с окровавленным лицом и в помятом шлеме. «Мы знаем правила». Он ухмыльнулся, Кэт, небрежно отсалютовав ей. «Привет, Кэт! Мог бы и догадаться. Это доказательство милости Сигмара, что ты нашла нас вовремя». «Это Готрек услышал ваш бой, капитан Хашки», смиренно сказала Кэт и повернулась, чтобы посмотреть на бой истребителей. «Двое мародеров лежали поверженные». У одного бритая голова была рассечена до шеи, а у другого кишки вывалились из живота и шипели в огне, а два истребителя все еще стояли спина к спине и яростно сражались. У более низкорослого и широкоплечего истребителя, который носил алую бороду, заплетенную в две длинные толстые косы, и чьи два расположенных бок о бок гребня возвышались над бритой головой, была огромная шишка на правой стороне черепа, и, казалось, ему было трудно оставаться в вертикальном положении. Он яростно, но неуверенно замахнулся на своего врага острым топором, а у более высокого и округлого истребителя, с заплетенным в косу гребнем и бородой, похожей на оранжевый сток сена, обильно текла кровь из обрубков двух отсутствующих пальцев на правой руке, а на голове была рана, из-за которой его глаза заливала кровь. Размахивая своим боевым молотом с длинной рукоятью, он едва ли видел окруживших его противников. Тем не менее, оба гнома были в приподнятом настроении. «Отдохни, Аргрин!» — сказал истребитель с двумя иракезами. «Я могу взять их обоих!» «И обречь тебя на гибель!» — усмехнулся истребитель со сплетенным с бородой гребнем. «Не бойся, Роди!» Феликс наблюдал, как копейщики медленно продвигались вперед, желая помочь гномам, но, очевидно, их капитан разъяснил им правила, поэтому они сдерживались. «Будьте готовы, если истребители падут!» — пробормотал капитан Хашки Внезапно все закончилось. Роди, двугребневый, пьяно увернулся от удара топором и обнаружил, что стоит почти под ногами возвышающегося над ним противника. Он яростно рубанул топором по внутренней стороне колена мародера, но потерял равновесие и вместо этого отрубил кургану стопу. Гигант закричал и попытался сделать шаг, но рухнул, когда перенес свой вес на обрубок, врезавшись в другого кургана, отправив его под боевой молот Аргрина. Массивное оружие попало второму мародеру в ребра, сбив его с ног. Аргрин прыгнул ему на грудь и в дребезги размозжил череп, как раз в тот момент, когда Роди, подняв фонтан крови, глубоко вонзил свой топор в грудь первого мародера. Копейщики вновь одобрительно закричали. Истребители не слушали их возгласы. Они были слишком заняты, жалуясь друг другу. «Теперь видишь Роди Балкисон?» — сказал Аргрин, поворачиваясь к Роди, который на всякий случай обезглабливал безногого кургана. «Ты вмешался в мое сражение. Ты стоил мне еще одной гибели!» вроде усмехнулся, вытирая топор о меха, убитого им кургана. «Тебе предстоит пройти долгий путь, прежде чем ты достигнешь того количества раз, скольких смертей ты мне стоил, Аргрин, кузнец короны. Девять раз! Я вел счет!» Он повернулся, чтобы осмотреть остальную часть поляны. «Итак, где же...» Гном замолчал, увидев готрика «Еще один истребитель!» — воскликнул он. Аргрин обернул тряпкой обрубки двух своих пальцев и огляделся. «Где? О, клянусь гремниром так оно и есть! Откуда он взялся?» «Понятия не имею», — сказал Роди. «Но где старый отец, ржавый череп? Я потерял счет во время боя». «Вот он», — сказал Аргрин, указывая на мертвые тела, которые лежали друг на друге возле костра. Феликс присмотрелся внимательнее и увидел, что из-под них торчит пара коротких толстых ног. Двое истребителей прихромали к валяющимся друг на друге трупам, и Роди подозвал остальных. «Эй, помогите нам сдвинуть этих жирных свиней с места!» Готрик, Феликс и Уортвин и несколько копейщиков вышли вперед, чтобы помочь. Трупы оказались невероятно тяжелыми, как будто были сделаны из моренного дуба, а не из плоти. Но в конце концов, работая сообщаем, удалось скатить их с гнома, неподвижно лежащего под мертвецами. Феликс ошеломленно уставился на него. Потерявший сознание гном был истребителем с огромной белой бородой, огромным боевым молотом, который он держал в одной скрюченной руке, сломанным носом, ухом в виде цветной капусты с одной стороны головы и без уха с другой. А его гребень был сделан из десятков больших проржавевших железных гвоздей. «Снори носокус», — тихо сказал Готрек, — «воплоти».